1984 год. Глава вторая. Под вечер я лежала на животе, запустив пальцы в густую выжженную траву, которая росла вдоль забора. Ближе к земле, там, куда не попадали солнечные лучи, стебли белели, словно обглоданные кости. Сновали мокрицы в членистых доспехах, Из-под сухого листа выползла сороконожка в поисках нового крова. Я снова бережно укрыла её листом. Отсюда, из нашего сада, на склоне холма, море не видно. Зато чувствуется его запах. Здесь растут пышными куртинами кала и гортензии, с яблони сыплется мелкая кислая падалица, и никто не спрашивает, как я справляюсь с горем трогаю пальцем пустую раковину улитки, дую на нее, и она откатывается в сторону. В чисто прибранном доме, за плотно задернутыми шторами, отец сейчас уныло тянет виски под унылые пластинки. Солнце еще жарит по-летнему, припекает шею и плечи. И пора бы уже вернуться в дом, приготовить отцу ужин, пока он сидит в полутемной гостиной и бормочет «Бэт, Бэт, Бэт». Принести ему говяжьей солонины с капелькой горчицы, как он любит. И картошки в мундире, и мороженого с персиками, служиться сиропа на дне тарелки. И пусть он называет меня умницей и говорит, как ему со мной повезло. А потом отдрает до блеска раковину на кухне, вычистить краны, в которых отражается мое лицо, искаженное, словно в кривом зеркале выгладить кухонные полотенца с птицами, дворцами, географическими картами и, сложив их квадратиками, убрать на полку. Но это не сейчас. А пока что можно еще полежать в траве среди пустых раковин, прошлогодних листьев и безудержного стрекота цикад. Трава сухая, невесомая. В стрельнула. Я приподнялась, Сила на пятки, стараясь не потерять равновесие. Всё хорошо. Хорошо. Наверное, солнце всему виной. Голова гудит. Во рту привкус сжёного сахара. Нет, ни при чем тут солнце. Это организм в очередной раз готов меня подвести. Выходит, я не переросла? И от таблеток никакой пользы? Глянула на свои руки. Как чужие и сад тоже чужой, и калы парят надо мной желтоклювыми птицами, и небо в дымке точно затянуто плёнкой, и мамин голос, пусть быть того не может. «Я дома!» И вот он, приступ. Обрушился на меня сквозь нагретый воздух, пригвоздил к земле. Очнулась я на диване, лицом к спинке с пуговками. Заморгала, и мало-помалу синие, голубые и белые нити слились в знакомый рисунок. Девушка на качелях. Старомутные платья с оборками, осенные талии, крохотные ножки в туфельках. Ленты развиваются на ветру. Купидоны, бабочки. Я потерла шишку на виске. «Бедная ты моя!» вздохнул отец. «Я была в саду. Вспомнила я. «Или нет?» «Всё с тобой в порядке. Всё хорошо», — заверил он. «Так почему я здесь?» «Я тебя сюда перенёс. На, попей». «Ничего не помню». Я глотнула воды и ощутила на языке привкус крови. Однажды в детстве я спрятала во рту монетку, чтоб не отобрали. Вот что напомнил вкус. «Я думала, таблетки меня вылечили», — вздохнула я. «Думала, переросла». «Сходим опять к доктору Катари. Что-нибудь да подберём. Путём проб и ошибок». «Как это?» «Может, придётся снова таблетки попить?» «Нет. От них у меня три сучка и во рту пересыхают. Может, подождём?» «Может быть, он другие пропишет, и всё будет хорошо». Всё же было хорошо. Я думала, мне таблетки уже не нужны. Прости, родная. Он плеснул себе ещё. Я спросила с давленным шёпотом. А вдруг это случится в школе? Миссис Прайс за тобой присмотрит. Станут думать, что я урод какой-то. Миссис Прайс этого не допустит. Я помолчала, потом спросила. Может, подождём? Отец со вздохом кивнул. «Ну, ещё один приступ, и идём к доктору Катаре. А то чего доброго упадёшь и расшибёшься. А это нельзя. Ни в коем случае». Остаток того дня помню смутно. Зачастую после приступа целые часы выпадали из памяти. Но вот что запомнилось надолго. Я смотрю лодку любви, положив голову отцу на колени. Под песню в начале капитан Стюбинг глядит в бинокль, бармен Айзек украшает фруктами бокал, а Джули, директор круиза, улыбается на фоне моста Харбор-Бридж в Сиднее, потому что собралась замуж за австралийца, чей акцент на австралийский совсем не похож. И потом он её бросит у алтаря, потому что неизлечимо болен, а её слишком сильно любит. А Вики, дочь капитана, со стрижкой точь-в-точь, точь, как у меня, стоит на палубе в матроске, и за её спиной синеет океан. Вики живёт на корабле и успела побывать и в пуэрто вальярта и в Акапулько, и в Масатлане. Интересно, как это? Жить сразу везде и нигде. «Где они?» — спросила я. «Что?» — не понял отец. «Где плывут?» «В какой они стране?» угу. «А если в круизе кто-нибудь умрет, что тогда?» «Это же любви. Здесь не умирают». «А в жизни?» «Капитан имеет право хоронить людей в море», — объяснил отец. «Он может заключать браки и хоронить». «Но в море не выруешь яму», — удивилась я. «Не шевельнуться». Вся тяжелело. Все равно говорят, хоронить. Я знала, что Вики на самом деле намного старше. Если смотреть титры в конце и вглядеться в мелкие римские цифры, то станет ясно, что в Новой Зеландии показывают давно прошедший сезон. Мы отстали на годы. Когда пассажиры поднимались на борт, отец ласково трепал меня за ухо, и мне казалось. Будто вухе шумит море.